Пагалбаба В последний год моего пребывания в Варанасе меня называли Пагалбаба, что обозначает «сумасшедший монах». Я тогда такой практикой занимался, когда делаешь все, что первым приходит на ум, не раздумывая, лишь бы окружающим это не причиняло никакого вреда. Прыгать прыгаешь, захотелось что-то с земли поднять съесть, поднял и съел, пошел, лег посреди проезжей части, это что угодно могло быть.